Глава четвертая. Во дворец я вошла, размышляя, смогу ли когда-нибудь считать это место домом. Теренис отменил занятие, сославшись на плохое самочувствие. Старик действительно был бледен, а около него сновали маги земли. Император дал мне ключ от тайного отдела библиотеки, велев наведаться туда и изучить несколько книг. Обитатели дворца и многочисленная охрана еще не решили, как ко мне относиться. Фрейлины приседали в реверансах, придворные подобострастно улыбались, стража вытягивалась по стойке смирно, но я кожей чувствовала ненавидящие взгляды. Один фиримор радостно расцеловал мои руки и заверил, что выполнит любое пожелание будущей императрицы. Когда я рассказала принцу о готовящихся посиделках, он действительно выпроводил меня из дворца, едва не подталкивая в спину. Тавр красиво вещал что-то про единение с народом, важность студенческого братства. Так сильно не хотел, чтобы я виделась с графом. Он уговорил меня взять экипаж и хотел приставить охрану, но я отказалась. Единственное, в чем ошибся Роман, Тавр дал мне с собой не один бочонок вина, а три. Пьянка. Старая добрая пьянка в академии в домике ректора. «Когда я явилась с двумя слугами, несущими бочки с вином, парни разразились громкими аплодисментами. Если бы не искусство магов воздуха в создании звуконепроницаемых пологов, нашу вечеринку обнаружили бы тут же. К моменту моего возвращения Алексис уже была на веселе, несколько магов передавали ее на руки друг другу, и каждый норовил осыпать комплиментами. Кузина хохотала» и бросала в воздух светящие искры с кончиков пальцев. Снежа тоже оказалась весьма общительной и открытой для северянки. Вино она не пила и цепким взглядом следила за гостями, но в целом отлично ладила со всеми. Подойдя к ней, протянула руку. Маримар. Девушка ее пожала и представилась. «Снежа». Потом наклонилась ко мне ближе и тихо добавила. «Хочу сразу поставить точки над «и». «Подружками мы с тобой не будем, твое присутствие рядом с Роахом меня не радует. Строй свою личную жизнь как хочешь, я не буду чинить тебе козни или вредить как-либо. Но начнешь липнуть к Роаху, наживешь в моем лице врага. И тебе это не понравится». С этими словами красавица-северянка, как ни в чем не бывало, отпустила мою руку и принялась во всеуслышание нахваливать меня, смеясь звонким колокольчиком, и сияя, как солнечный одуванчик. Я ошеломлённо застыла на месте. Слова девушки мне не понравились, но как на них реагировать не знала. Подраться? Представила, будущая императрица цапается с новой студенткой академии из-за ректора. Забыть и притвориться, что этого разговора не было. С другой стороны, рох не призовая коровы на ярмарке, чтобы так о нём говорить. Снежа же вовсю развлекалась, выписывая в воздухе ледяные узоры. Она словно принесла частичку севера в наш западный край. Я никогда не видела такой магии. От размышлений меня отвлек залихватский свист. Некоторые студенты умели играть на музыкальных инструментах и теперь показывали уровень владения теми, что можно было перенести на полянку перед домиком ректора. Никого не останавливал холод и лежащий вокруг снег старшекурсники разместили вокруг поляны летающие костры, маги воздуха защитили нас от снежных хлопьев воздушным куполом. Не зря в военной академии нас учат комбинировать разные виды стихийной магии. И здорово, что использовать это можно не только для войны, но и в бытовых целях, например, чтобы закатить отличную вечеринку. Маги земли приподняли грунт, создав своеобразную сцену, и трое парней заиграли простую веселую мелодию. Ритм ее походил на те, что звучали на городских ярмарках и в тавернах. Струнные, барабаны и дудочки создавали музыку, от которой ноги просились в пляс. Меня подхватил и закружил в танце рыжий вихрь, в котором я узнала Романа. Потом он передал меня другому магу огня, а сам ввел в круг Алексис. Девушек для такого количества парней не хватало, Но ребята все равно были рады, что мужская компания хоть как-то разбавилась. Следующие руки, что выдернули меня из толпы, принадлежали Анну. Мне не надо было видеть, чтобы понять, это он. Мак был еще горячее, чем обычно. Анну надела летний вариант формы Академии, но казалось, ему все равно жарко. «Выглядишь так, будто вот-вот сгоришь», — легкомысленно хихикнула я. «Надеюсь, что не сегодня». Улыбнулся он во все 32 зуба, но зеленые с золотыми искрами глаза оставались грустными. «Что-то произошло?» — спросила друга, перекрикивая шум музыки. «Да, Маримар, нам надо поговорить». Анну протянул мне чашку с подогретой медовухой. «После своего дня рождения я не особенно жаловала алкоголь, но напиток не был крепким и так замечательно пах специями, что отказаться не смогла». Анну повел меня в сторону озера, подальше от музыки и шума. Ночь была холодной и безветренной, над водой показался тонкий серп луны. Я пила медовуху и смотрела вокруг, наслаждаясь видом озера и величественного здания Академии вдали. «Итак, горячий парень, что ты мне хотел сказать?» Спросила намеренно беспечно, уж очень не нравился мне его какой-то недобрый взгляд. «Я уезжаю, Мари». «Наир слишком быстро вырос. Даже просторы королевского бора уже малы для него. Не руби с плеча. Его решение показалось спонтанным и необдуманным. Ты можешь получить здесь бесценные знания. Все, что хотел, я узнал», — с усмешкой в голосе заявил Анну. «Мы только в начале пути. Еще так много неизведанного. Даже такой талантливый студент, как ты, может узнать больше». Голова вдруг закружилась. Перед глазами все поплыло. Показалось, что к кромке воды скользнула темная тень, и огромная и мощная бесшумно поплыла по озеру. Приглядевшись, поняла, что не показалось. Тенью оказался Наир. Он действительно вырос. Животное выгнуло шею, и сияющие глаза уставились на меня с узнаванием. Значит, не сожрет. Мысли ползали медленно, будто я была пьяна. Но один бокал медовухи не мог так подействовать. Ты знаешь, я давно задаюсь вопросом, почему Роах, а потом Тавр так стремились на тебе жениться. Да, ты красива. Ты изумительно умна, у тебя доброе сердце. От волнения в голосе парня слышался сильный акцент Тиурь. Только было хотела поблагодарить за комплимент, как Ану продолжил. Но этого недостаточно, чтобы стать женой принца. Он расхаживал вдоль берега, лихорадочно блестя глазами, и тогда я предположил — магия. В твоей крови определенно должна быть магия, и сегодня, когда я невольно стал свидетелем вашего с Романом разговора, мои догадки подтвердились. Ты — маг воды, Мари. Я почувствовала, как земля уходит из-под ног и кружится голова, и дело было не во внезапной осведомленности Анну. «Что ты мне подмешал?» — спросила хрипло. То, что простого мага убило бы, но тебя только вгонит в сон. Одурманенный разум с трудом пытался понять план действий Ану. «Ты хочешь меня похитить? Сделать своей женой?» «Именно. Наши дети будут владеть магией и воды, и тогда мы по праву заменим королевскую династию». Глаза Ану горели. Он жаждал власти более всего на свете. «И как я раньше не замечала в нем этого фанатизма!» Подойдя ближе, он осторожно подхватил меня на руки. Больше не было сил сопротивляться яду, и я повалилась в огненные объятия. "Не волнуйся. Я буду хорошим мужем", нежно гладя меня по волосам, сказал Ану. Подозвал Наира, сел на его спину, устроив моё безвольное тело впереди себя и фиксируя какими-то верёвками. "Меня будут искать", пробормотала, с трудом разлепив глаза. Не будут, Мари. Мертвых не ищут. У меня было не очень много времени на разработку плана, но кое-что я успел. Он издал странный звук, похожий на свист, и Наир, громко хлопая крыльями о поверхность воды, пошел на взлет. На фоне этого звука я разобрала грохот сильнейшего взрыва и, раскрыв глаза, увидела столб пламени на месте, где стоял домик ректора, и веселились студенты. Попыталась закричать, но не смогла. Это было похоже на кошмар. За исключением того, что от кошмара обычно просыпаются. Проснись, красавица. — разбудил меня мелодичный голос. Я распахнула глаза и испуганно огляделась. На меня с материнской улыбкой смотрела высокая, стройная женщина с такими же большими, как у Анну, только темно-карими глазами. Одета она была в свободное темно-сиреневое платье, расшитое золотыми цветами. Не каждая аристократка столицы могла позволить себе такую вышивку даже на носовом платке. «Где я?» Голос звучал хрипло, всё тело соднило. Ему нелегко дались перелёты на драконе. «Ты дома, дочь моя!» Хозяйка обвела рукой комнату, в которой мы находились. Мрамор и золото, резные потолки и арки, балконы, усаженные живописными цветами и карликовыми оливковыми и апельсиновыми деревьями. Не хуже королевского дворца. А я думала, восточные кочевники живут в палатках и доят коз. Набрав воздуха в грудь, приподнялась на усыпанные шелковыми подушками кушетке и выпалила. «Меня зовут Маримар. Я принадлежу клану Синего Огня и являюсь невестой наследного принца Тавра. Удержание меня в плену навлечет на вас гнев императора Терениса». Мать Анну лишь ослепительней улыбнулась. Она выглядела, будто ей немногим за тридцать, однако глаза выдавали возраст. Глаза всегда выдают возраст женщины. «Я знаю, кто ты, дитя, и знаю, кем ты не являешься. Убери позорные окончания мар из своего имени. Стань мне дочерью и прими сына моего в сердце своё. Стань ему послушной и верной женой». Воспоминания о том, что сделал Ану, обожгло. «Алексис, Роман, ещё десять человек. Все мертвы. В таком взрыве никто не мог уцелеть. И всё ради чего?» призрачной возможности завладеть троном. Ладони нервно сжались в кулаки. С ужасом обнаружила, что кольца с моих пальцев пропали. Значит, я не смогу позвать Роаха. Мне нужно увидеться с Ану. Где он? Старалась говорить максимально спокойно. Женщина, видимо, ожидала несколько иной реакции, и ей явно понравился мой нейтральный тон. Ан разговаривает с отцом, пока они беседуют. Позволь показать тебе дворец потом мы поужинаем, а Ану присоединится к нам за трапезой. Зубы у женщины были такие же крупные, как у сына. Клыки выдавались вперед, казалось, она их подточила до остроты. Села, ощутив сильное головокружение, но все же смогла подняться на ноги. Лучше осмотреть дворец. Зная территорию, будет проще сбежать. Мысли навязчиво возвращались к последнему поступку Ану. Как он мог запросто убить всех? Тех, кто был к нему добр, тех, кто помогал, кто называл его другом? «Как вас зовут?» — спросила хозяйку. Она накинула на волосы фиолетовый платок и протянула мне такой же синего цвета. «Има». Я достаточно знала язык Тиурь, чтобы понять. Это значит «мать». Скорее всего, она сообщила мне не настоящее имя, а свой статус как матери одного из наследников Востока. Накрыв мои волосы платком, она повела меня по коридорам. Мы, судя по всему, находились в женской части дворца. Высокие одутловатые мужчины, сторожившие каждый вход и опускавшие глаза при появлении женщин, определенно евнухи. После знакомства с Ану я немного изучила историю Востока, однако и не подозревала, что край настолько богат. Видимо, пора переписать учебники. В них даже не упоминалось, что роспись на потолках выполняется чистейшим золотом, что многие стены во дворце обиты пластинами из слоновой кости, а сам он построен из мрамора и оникса и по размерам не уступает дворцу императора. Восток богат. Вот только знает ли об этом Теренис? Да и Ану в своей поношенной одежде... Вечно без копейки в карманах не создавал впечатления богатого восточного принца. Красивые женщины, попадавшиеся нам на пути, подобострастно кланялись ими. По их нервным движениям я поняла, что ее боятся. «Кто это?» «Другие жены», — безэмоционально ответила она, ведя меня по светлым коридорам, показывая цветущие зимние сады. После холода столицы теплый климат поражал. Отсутствие окон позволяло видеть соседнее здание из темно-серого камня. Оно было более приземистым, более земным, и, судя по всему, именно оно и являлось местом обитания правящей верхушки. Восточные земли полны драгоценных камней, золота и металла. Знала ли ты, что почти все железо и руду империи добывают здесь? Кивнула. Знала я и о месторождениях на севере. Но климат там слишком суров, чтобы вести добычу постоянно. Стану императрицей, и исправлю положение. Хотя, судя по текущим событиям, я скорее восточной принцессой стану. Восток владел всем миром. Восток всегда был его центром. Даже солнце поднимается на востоке. К сожалению, внутренние распри ослабили повелителей наших земель И Ида Ану не было достаточно сильного и мудрого мага, чтобы объединить их. Вы думаете, похищать меня было мудро? хмыкнуло зло. Не люблю фанатизм. Фанатики самые опасные люди. А Има любила Ану до безумия. Единственную женщину-мага воды в империи. Очень мудро. Имея тебя и дракона, Ану объединит земли Востока и завоевание Запада станет лишь делом времени. Глаза имы ярко блестели. Я, конечно, не оправдывала Ану, но с такой мамашей неудивительно, что он вырос в то, во что вырос. Культ кровавой богини, которому мать Ану поклонялась, поощрял войну ради войны, насилие ради насилия. Приверженные ему женщины были воинами, обученными убивать и пытать. Обычно даже халиф, коим являлся отец Ану, не смел ему указывать. Вступивший в храм кровавой богини, попадал под ее защиту, но и цена за это была велика. Какова именно, в книгах не писалось, упоминалось лишь, что последователями культа становились только в самых отчаянных ситуациях. После того, как мы окончили прогулку по женскому дворцу, и Има радостно описала мне, какая чудесная меня в нем ждет жизнь, Что в голове я перевела на «Рожай, пока не сдохнешь» поинтересовалась. «Мы пойдем в настоящее здание дворца?» «Чем тебя не устраивает это?» «Женщины не занимаются политикой?» Большие глаза сузились, улыбка стала несколько натянутой. «В тех краях, откуда я, занимаются. И я настаиваю на том, чтобы увидеть Анну». Има оставила мои слова без ответа. То, что я собиралась сделать с ее ненаглядным сыночком, лучше не озвучивать. Для начала хотела узнать у Ану, как он решился на это. Неужели погоня за властью стоит стольких смертей? Потом как следует отметить красавчика. А затем в планах было сделать все для того, чтобы вырваться из прекрасной клетки. Помощи ждать неоткуда. Тавр, скорее всего, сейчас занимается организацией моих похорон, Или грызется с Роахом по поводу виновных в моей смерти. Даже если они каким-то чудом поймут, что именно со мной стряслось, сколько времени уйдет на то, чтобы добраться до восточных земель. Сейчас, как и всегда, я должна сама себя спасти. Плакать буду потом. Буду оплакивать Романа, Алексис и Снежу. Буду горевать о тех, что погибли в юности, потому что маг огня силой Элементаля не мог усмирить свою жажду власти. Има, заметив нечто в моих глазах, хмыкнула, дважды хлопнула в ладоши, и бледные служанки, согнувшись в три погибели, оказались возле меня. «Оденьте нашу гостью, как подобает, тиша принца. Сегодня он возляжет с ней, и, благословя от боги, зачнет наследника, владеющего магией крови». Это было произнесено на языке теурь, но я достаточно его знала, чтобы понять каждое слово. Вот чёрт! Бежать придется сегодня.